Гибели блистательной Арисы. Впрочем, по порядку. Началась эта история 2 десятка лет назад, с того момента, когда Ферганский император Феактист, ведущий тяжкую войну с кочевниками Бордзу, получил тревожные известия. Он узнал, что в его многонациональном государстве племя Рах открывает врагам империи врата городов. Причём делают это не отдельные представители племени, а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 поскольку имелись доказательства человеческих жертвоприношений в честь рахского бога Ядгве. Бордзу были суровы и безжалостны, ведь они пришли не грабить, а отвоёвывать место под солнцем для себя и своих детей, поэтому действовали соответствуючи. Каждый населённый пункт, будь то село, крепость или город, опустошался, и в нём вырезались земли, Все жители, от мало до велика. Таков был закон завоевания: никаких пленников, полукровок, наложниц или рабов. Горе побеждённым: смерть, не сумевшим отстоять свою свободу, полное уничтожение чужой культуры. Ибо так заповедовал великий учитель народа бордзу Ахра Сагабутай. Человек, получивший наставление от бога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 и готовились целиком продать в рабство. Но не получилось. Старейшины племени сумели откупиться. Пят десятки тысяч рахов, избежав галер и каменаломин, отошли на территорию Бордзу, которые беглецам не обрадовались. После чего военными вождями было сказано: "Да покинут рахи земли народа Бордзу в течение одного года, иначе смерть".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 И пришла долгожданная радость. Есть государство, где не знали про измену рахов и где им будут рады. А называется оно Дромский каганат. Однако существовало одно небольшое препятствие. В тех местах уже проживал один небольшой род рахов, который за нежелание следовать канонам племенной веры был давным-давно изгнан и проклят советом старейшин. К каганате этот род изгнанников нашёл приют и прославился своими воинами, вставшими в битвах плечом к плечу с местными племенами. С той поры они в почёте, и именно этот род когда-то стоял перед каганом за тех, кто некогда прогнал их с родины. А взамен они просили принять отверженных обратно в племенное сообщество и снять проклятие. Рассудив, что с воителями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 И так велика была его страсть, что несмотря на запреты жрецов и отца, сделал Сивак очаровательную шайну своей второй женой. Со временем отец простил ослушника сына и назвал внуков от чужеземки своими потомками. И таким был первый шаг совета старейшин на пути к власти. Год сменялся годом, Бравлен старел, а Рахи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 Тарешина Леба учил своего внука Кайма, сына Сивака, счёту и грамоте, а заодно тем вещам, которые в степном обществе были неприемлемы: лгать, обманывать, подлечить, присмыкаться перед сильными и льстить. И так умён был Леба, так убедителен и красноречив, что Каим стал считать себя рахом, а не дромом. А когда наступил срок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 Неожиданно и скоропостижно умер Каган Бравлен, а вслед за ним скончались от неизвестной болезни и отправились на погребальный костёр многие его родственники. После чего в живых остались только трое: великолепный воин Смил, сын Твердыша, малолетний Вернигор, сын Баламира, и Каим, сын Сивака.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 Каим, марионетка в руках своего деда и других старейшин народа Рах. После гибели гвардейцев и разорения Ариссы, гуранги продолжили служить новому правителю. Каим издал указ, что племя Рах признаётся первородным и избранным народом, которому иные племена, населявшие каганат, обязаны верно служить.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 степном племени ждёт своего часа и готовится вернуть трон предков. Однако, скорее всего, это неправда. А что сейчас творится в землях благословенного Рахана, бывшего Дромского каганата, мне толком неизвестно, ибо я давно покинул те края. Слышал, что Арису отстроили заново. А ещё